11. По всем признакам, повсеместно победившая демократия вошла в очередной каринфский стиль, переживала пору зрелой красоты, и осень демократии была прекрасной. Алкаемое единство народа с олигархией обрели. Богачи обласкали интеллигенцию, отплатили интеллигентам за преданность. Яхты, газеты, заводы и шахты имелись но чего-то не хватало для полноты достатка. Ах, Куршевельский разгул всем хорош, но что-то еще просится на стол. Капитализм достиг той стадии спелости, когда богачи захотели быть не только самыми сытыми, но еще и самыми умными. Богачи обнаружили, что нуждаются в интеллектуальном признании. Богачи требовали, чтобы интеллигенты признали, что богачи не просто богачи, но и умнее их. Казалось бы, зачем признание очкариков? Однажды, выбирая, кем стать, богач отринул возможность стать поэтом или ученым и решил, что хочет сделаться спекулянтом, поскольку спекулянтам быть выгоднее. Но после того, как успешные спекуляции вознесли Лавкача на вершину жизни, Лавкач смотрел с высоты подвластный мир и решил, что быть только богатым ему мало. Надо еще, чтобы люди признали, что он стал богатым по причине интеллектуального превосходства над поэтами и учеными. Надо сделать так, чтобы его богатство стало воплощением всего того, что он отринул прежде, выбирая спекуляции. Надо, чтобы люди, ставшие учеными и сратившие жизнь на науку и не заработавшие денег, Сами признали, что ошиблись в выборе. Выбор их был жалок. Жизнь прошмыгнула мимо, пока они прели в библиотеках и музеях. А вот сейчас, созерцая прозорливого властелина, они понимают, в чем состоит истинная мудрость. О, полнокровный, румяный держатель акций! Теперь те, кто некогда корил тебя невежеством, поняли, что подлинная мудрость в накопительстве. Действительное знание выражается в негоциях и марже. Вот если бы ученые и философы, подобно успешному богачу, выбрали путь стяжательства, их разум укрепился бы. А так они доживают свой жалкий век, сознавая тщету потраченных усилий. Черви книжные, клопы обойные – обитатели блочных трехкомнатных квартир. Да знаете ли вы, что такое плеск средиземноморской волны под форштевнем трехпалубной яхты? Слышали вы, как хрустят панцири омаров и хлопает пробка дома Переньон? Видели вы закат над офшорными берегами? А что вы вообще знаете? Ничтожество. Богачи окружили себя интеллигентами, которые ежедневно сообщали своим патронам, что богатство дается именно в силу выдающихся гуманитарных свойств капиталиста, и только сокрушительная сила интеллекта может сделать человека миллиардером. Спекулянты слушали профессоров и мурлыкали от удовольствия, и подставляли интеллигентам пятки. «Чеши мне пятки, очкарик!» И те чесали а иногда проворно склонялись к пятке, чтобы лизнуть. О нет, нет подобострастия вовсе, но объективно выражая уважение. Богатые богаты потому, что они умнее бедных. Этот простой силлогизм следовало утвердить повсеместно. Профессора сообщали богачам, что более глубоких собеседников, чем банкиры, они не встречали. Рассуждения о прибыли, процентах и вкладах содержат в себе анализ мира, не дающийся никому, кроме богачей. Профессора уверяли, что богачи являются философами в подлинном смысле слова, что богачи — это ученые в превосходной степени. И в поэзии спекулянты разбираются лучше, нежели поэты, а уж в картинах и статуях понимают решительно все. Богачи любили проводить с придворными интеллигентами откровенные разговоры. Для этого охрана привозила интеллигентов на дачи богачей. Обыкновенно богач звонил интеллигенту и предлагал. — Что если нам поужинать вместе в субботу? — У меня как раз нет совещаний. — Пришлю за вами автомобиль. А то, знаете, охрана могут не пустить. — Ну и супругу вашу, само собой, захватите. Взволнованный интеллигент мечется по Бирилевской своей квартире, Ищет глаженую рубашку, недырявые носки, а жена рассказывает подругам — нас позвали на ужин. И вот присланный за ними «Мерседес» фырчит у подъезда, вот уже мчатся они по городу, и за унылыми новостройками распахивается шоссе, уходящее в сосновый бор, и вот уже ворота усадьбы медленно раскрываются. Ах, у них здесь все автоматическое! Ах, судьбоносный момент встречи с идеалом! Вот мажордом вводит читу интеллигентов в богатую столовую. И куда ни посмотришь, сознание трепещет, ошеломленное размахом бытия. Супруга ощупывает взглядом мебель. Супруг понимает, что напрасно захватил в подарок хозяину свою последнюю брошюру о борьбе идей в пореформенной России. А где же хозяин? Интересуется чита робко. А хозяин сейчас занят. Как раз срочное дело. Проблема с филиалом во Франкфурте. Интеллигенты сочувственно ахают. Ах, неужели же мы не понимаем? С филиалом во Франкфурте? Боже мой, какие же сомнения. Разумеется, он нужен там. Кто мы и кто филиал во Франкфурте? Мы посидим в коридоре, подождем, вот газетку почитаем. Однако мажордом усаживает их за обеденный стол. Прислуга кормит интеллигентов едой, кои они сроду не нюхивали. Лакеи устраивают им экскурсию по особняку. Вот эту картину хозяин взял на сотбес, а эту статую прикупил на кристи. А это что за комната? А, это зал для медитаций. Хозяин часто бывает на Тибете, привозит культовую скульптуру. А здесь что? «Ну, это, это так. Концертный зал». И затем, ошеломив интеллигентов роскошью, слуги ведут их в кабинет хозяину. «Вот он сам, зарезной дверью кабинета. Он там работает. Тише, тише. Мы мешаем сосредоточиться деловому человеку. Деловой человек принимает судьбоносные решения. Сколько процентов вложить туда, а сколько сюда?» Это вам не латынь учить, голубчики. Тихонечко, на цыпочках, постоим вот тут в уголочке. Вдруг заметит. Хозяин строгий, лоб у него наморщен, он резко говорит в телефонную трубку важные слова. Отгрузили? Растаможили? Забашляли? И супруги жмутся у дверей, как бы не помешать беседе. Богач замечает присутствие профессора. — Ах, вот он где! — Как тебе там? — Садись. Он кресло пододвинь, не бойся. Штаны у тебя вроде чистые, присаживайся. Хозяин поощрительно скалит зубы. — И вы, милые, присядьте. — Ваша супруга? — Да. — Неплохая, неплохая. — Дом уже поглядели? — Понравилось вам. — А накормили вкусно? — Нет, без дураков, терпимо. А то я предыдущего повара уволил, отослал обратно на Сардинию. «Шельмец, лентяй. Впрочем, сегодня все было удачно, не так ли?» «Да вы не бойтесь, говорите, как есть. У интеллигента кружится голова. Он сидит в кабинете воротилы, говорит почти что как с равным, он даже дарит ему свою монографию. И барин задает интеллигенту доброжелательный вопрос. «Ну что, мудила очкастая, понял теперь, в чем смысл жизни?» И разомлевший от дорогой еды, оглушенный роскошью интеллигент, отвечает, что смысл жизни в том, чтобы пытаться стать таким вот воротилой, прозорливым варюгой, опытным спекулянтом, смелым богачом. Интеллигенты выделяли из прочих богачей тех, которые создавали газеты и журналы, открывали галереи и магазины, то есть давали им рабочие места». К этим богачам ходили на поклон регулярно и кланялись особенно усердно. И богачи привыкли к мысли, что в искусстве они разбираются лучше интеллигентов, а с течением времени они в самом деле стали разбираться лучше. Они полюбили высказывать мнение по поводу картин или книг, их вкус стал мерой искусства. Диктат богача лишь по видимости, вступал в противоречие с обещанными демократией и свободами. Даже когда богач впадал в неистовство и начинал вдруг орать на интеллигента, тот понимал, это ради свободы в высшем смысле. Да, есть парадокс в общественной конструкции, но в этом шарм демократии.